Отсюда я заключил, что непосредственно перед нашей с вами встречей вы, очевидно, пережили сильное потрясение. Мне вспомнилось, что, когда ваш личный слуга осведомился насчет вашей супруги, вы поспешили сказать, что во время послеполуденного отдыха ее срочно вызвали к старшей сестре. Однако то, что, по словам слуги, дверь ее спальни оказалась заперта, показалось мне странным. Служанки наверняка должны были бы прибираться там после ее отъезда. Слуга упомянул к тому же о разбитой возле ее покоя в ценной вазе. Вы приняли эту новость абсолютно равнодушно, хотя, как заметил во время нашего разговора бань, это была антикварная, фамильная вещь, которой вы очень дорожили. Отсюда следовало, что о разбитой вазе вы уже знали, но вас волновало в этот момент нечто гораздо более серьезное. Из этого я сделал вывод о том, что во время дневного сна в вашей спальне случилось нечто такое, что вас потрясло. Однако, поскольку все это касалось вашей личной жизни, я не стал вникать в это дело». Судья сделал глоток чая. Дэн продолжал молчать. «Иди», — заговорил снова. Благодаря счастливому стечению обстоятельств в мои руки попали драгоценности, снятые нищим с убитой женщиной, лежащей на болоте. Среди них оказались серги в форме серебряных цветов лотоса в дорогой золотой оправе с рубинами. Поскольку стоимость оправы, вероятно, в 20 или 30 раз выше стоимости центрального украшения из серебра, то я предположил, что форма лотоса была выбрана не случайно. И вот тогда-то У меня и возникло опасение, не принадлежат ли серьги вашей жене, серебряному лотосу. Разумеется, я не был уверен в этом до конца. В городе могла быть и другая женщина с подобным именем. Однако, припомнив ваше волнение и подозрительно внезапный отъезд вашей супруги, я понял, что здесь непременно должна быть связь. Я покинул гостиницу через задний вход, нашел человека, который проводил меня на болото, и сам осмотрел тело. Вне всякого сомнения, оно принадлежит богатой женщине. Отсутствие одежды указывает на то, что убийство было совершено, когда она находилась в постели. Состояние трупа подтверждает, что женщина была убита именно около полудня. Поскольку болото совсем близко от суда, я заключил, что это действительно труп вашей жены. Убитая в спальне, она затем была перенесена на болото. Место здесь пустынное, ваша задняя дверь выходит на тихую улицу, так что сделать это можно было с минимальным риском. Я прав?» «Все ваши заключения абсолютно верны, Ди», — медленно произнес Дэн. «Вот только...» Судья Ди предостерегающе поднял руку. «Прежде чем вы будете продолжать, — сказал он, — «Я бы хотел заявить следующее. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Но не ожидайте от меня, что я ради этого нарушу закон или стану мешать правосудию. Поэтому должен предупредить. Все, что вы мне сообщите, будет мной изложено перед судом в том случае, если меня вызовут в качестве свидетеля». «Я прекрасно понимаю», — бесцветным голосом произнес Дэн что эта страшная трагедия должна стать предметом рассмотрения префекта. Однако вы окажете мне огромное одолжение, если позволите разъяснить вам все обстоятельства и поможете избрать форму защиты. Ибо я на самом деле убил свою жену. «Из-за чего?» — спокойно спросил Ди. Дэн устало откинулся на спинку кресла. Ответ на этот вопрос в событиях более чем 70-летней давности. «Мне показалось, что вам всего лет сорок, а вашей жене около двадцати пяти», — удивленно заметил Ди. Судья кивнул и неожиданно спросил. «А вы, случайно, не интересуетесь нашей военной историографией? Если так, то вам должно быть знакомо имя Дэнна Кояо. «Дэн я сосредоточенно сдвинул густые брови. «Позвольте-ка». «Да, действительно, так звали знаменитого полководца, который прославился во время великого похода в Центральную Азию. И ему предрекали блестящую карьеру в суде, но он внезапно вышел в отставку из-за того, что...» Ди запнулся и с испугом взглянул на Дэна. «Милостивое небо!» «Так это ваш дед?» Дэн наклонил голову. «Именно так. Позвольте прямо сказать вам то, что по своей деликатности вы не решаетесь произнести». «Да». Ему пришлось просить об отставке, потому что в приступе помешательства он заколол своего лучшего друга. Его помиловали. Но, разумеется, он не мог оставаться на службе. В комнате повисло молчание. Через некоторое время Дэн заговорил снова. «Мой отец был здоровым, абсолютно нормальным человеком. Откуда мне было знать, что этот недуг у нас наследственный? Восемь лет назад Серебряный Лотос стал моей женой. Не думаю, что на свете еще много столь беззаветно преданных, так любящих друг друга супружеских пар, как наша. Если за мной утвердилась репутация довольно замкнутого человека, то лишь потому, что ничего общества не доставляло мне больше в удовольствие, более глубокой радости, чем общество моей горячо любимой подруги. И вот однажды, это было семь лет тому назад, жена нашла меня на полу в спальне, лежащим без признаков жизни. Я очнулся, но мне было очень плохо. В моем воспаленном мозгу теснились странные образы. Я долго не решался, но в конце концов открыл жене правду. Я признался, что мне представилось, будто я убил человека, причем испытывал при этом не ужас, а наслаждение. Я сказал, что, видимо, над моим родом тяготеет проклятие безумия, что ей не следует оставаться со мной, и что я приму все меры к тому, чтобы она скорее получила развод. Дэн закрыл лицо руками. Судья Ди... С глубоким состраданием смотрел на этого сраженного горем человека. Дэн постепенно справился с волнением и продолжил свой горестный рассказ. Она наотрез отказалась. Уверяла, что никогда меня оставит, независимо от того, будут ли у меня еще подобные приступы или нет. И вполне возможно, что приключившаяся со мной имеет совсем иную причину. Я как мог отговаривал ее но когда она пригрозила, что в противном случае покончит с собой, я, жалкий слизняк уступил. У нас еще не было детей, и мы договорились не обзаводиться ими в будущем. Мы надеялись, что взаимное увлечение литературой заменит нам те радости, которые приносят дети. Надеюсь, теперь вы понимаете, Ди, отчего я произвожу впечатление холодного и необщительного человека.